— Я вижу, что вы, Авдотья Романовна, как-то стали вдруг наклонны к его оправданию, — заметил Лужин, скривя рот в двусмысленную улыбку. — Действительно, он человек хитрый и обольстительный насчет дам, чему плачевным примером служит Марфа Петровна, так странно умершая. — Он сейчас приходил ко мне, — сказал вдруг Раскольников, в первый раз прерывая молчание. Со всех сторон раздались восклицания, все обратились к нему, даже Петр Петрович взволновался. Часа полтора назад, когда я спал, он вошел, разбудил меня и отрекомендовался, — продолжал Раскольников. Он был довольно развязан и весел, и совершенно надеется, что я с ним сойдусь. Между прочим, он очень просит и ищет свидание с тобой, Дуня, а меня просил быть посредником при этом свидании. У него есть к тебе одно предложение.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 петр петрович тотчас же закуражился есть некоторые оскорбления ав dota роман которые при всей доброй воле забыть нельзя с во всем есть черта за которую перейти опасно ибо раз переступив воротиться назад невозможно я вам не про то собственно говорил петр петрович немного с нетерпением перебила дуня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 Я ставлю ваш интерес рядом со всем, что до сих пор было мне драгоценно в жизни, что до сих пор составляло всю мою жизнь. И вдруг вы обижаетесь за то, что я даю вам мало цены?» Раскольников молча и язвительно улыбнулся, Разумихина всего передернула. Но Петр Петрович не принял возражения. Напротив, с каждым словом становился он все привязчивее и раздражительнее, точно во вкус входил.